Глава 42. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Поставив руки на бёдра, Айзек обозревает раскинувшийся перед ним пейзаж и медленно качает головой. — Лагерь? Не встань ты на это место. Вряд ли мы заметили бы его. Эллин кивает, глядя на лагерь, который раскинулся как на ладони. Слишком далеко, чтобы рассмотреть детали, но ключевые элементы, движущиеся фигурки людей и очертания трейлеров видны. Сделав шаг вперёд, Айзек медленно качает головой. А с биноклем? Можно очень хорошо всё рассмотреть. Эллин представляет, как Кир стоит здесь и следит за лагерем, за передвижениями его обитателей. Следит за кем? И тут рисунок Кир предстаёт совсем в другом свете. Теперь Эллен догадывается, в чём дело. И кружок окуляра, и яркая картинка внутри. Возможно, Кир хотела пролить на что-то свет. В лагере? Она знала, что за ней наблюдают, и решила перевести это внимание в обратном направлении. С минуту Эллин и Айзек стоят бок о бок, глядя, как птица кружит прямо над головами, а потом камнем устремляется вниз. «Это может быть и совпадением», — наконец произносит Айзек. «Возможно, она и не осознавала, что отсюда видно лагерь». «Вряд ли», — Эллин смотрит на землю. «Между валунами каменистая поверхность, но есть и клочья травы, почти полностью вытоптанные. Похоже, кто-то провёл здесь очень много времени». Айзек кивает. «Пожалуй, лучше не упоминать об этом в лагере сегодня вечером. В животе у Эллин сворачивается узел страха. Она вспоминает, как быстро изменилась там атмосфера. Да, думаю, нужно вести себя осторожно. Вообще не упоминать карту. Кстати, о карте. Айзек достает телефон. Если ты готова осмотреть еще одно место, то, может быть, это он показывает на экран. Водопад. Здесь недалеко. Повисает тяжелая тишина, поскольку никто не желает произносить слово, которым назвала его Луиза. Водопад самоубийц. Каменистая тропа вниз к водопадам совсем короткая. Через 15 минут они поворачивают направо и снова поднимаются по гребню другого холма. Спустя еще несколько минут тропа сужается. Элин сосредотачивается, чтобы не споткнуться на осыпи или торчащих из тропы узловатых корнях. Минут через десять они добираются до грубо высеченных в склоне ступеней. Айзек вскидывает голову. «Слышишь? Похоже, мы близко. Я слышу шум водопада». Элин останавливается в шаге от него. «Ты...» Но она так и не заканчивает предложение. Раздается крик который эхом отражается от камней вокруг.